Пашек с Бобишем тоже уходят издан. Наутро после успешной премьеры в фургоне пана Клуцкого было необычайно оживленно. Олюшка со старым швейдой подсчитывали, сколько денег заработали они вчера. Голубые глаза девочки засветились от радости, а старик швейда чуть было не пустился в пляс, когда все деньги были сосчитаны. Микиш, заложив лапки за спину, Расхаживал по фургону и довольно улыбался. Котик не был силен в арифметике, но после того, как Олюшка объяснила ему, сколько всего можно приобрести на такую сумму, он понял, что теперь денег у них предостаточно. — Черт возьми! Какая уйма крейцеров! — кричал со шкафа попугай-клобосил, подпрыгивая на нем так, словно, как и швейда, вот-вот собирался затанцевать. — Сколько монет? — И почти все они заработаны мною, чарт, побери! Это я кричал, чтобы пропустили девочку, старичка и бабушку кассе! Я следил за тем, чтобы никто не пролез под брезентом, как бы не я, все бы так и поступили, не исключая пана старосты. Раздался дружный смех, и счастливая Олюшка дала попугаю кусочек сахара. Дорогой колбасил, весело сказала она, Все мы знаем, какой ты молочина. Однако наибольшая заслуга принадлежит все-таки нашему славному Микишу. Мы были лишь хорошими исполнителями, а придумал все он. Скромный Микиш только лапкой махнул в ответ, как бы говоря, что он не заслуживает таких громких похвал. Но тут Олюшка подбежала к котику и, заключив его в объятия, закружилась с ним в танцы. Потом осторожно опустила его на пол и погладила по головке. «Я знала, Микиш, что ты выручишь нас из беды», — ликовала Олюшка. «Но могла ли я думать о таком успехе? Как рад будет папочка, когда я напишу ему обо всем. Он так переживает за нас, а теперь, может, и выздоровеет скорее. Я уже вижу, как мы заработаем, когда выкупим всех своих дрессированных животных, которых вынуждены были продать в трудные времена. Только бы и дальше все складывалось так же хорошо». «А почему бы и нет, черт побери!» — закричал попугай. «Всякий день будет столь же удачен, если я по-прежнему буду следить, чтобы никто не пролезал под брезентом!» «Что правда, то правда, дорогие мои!» — вступил в разговор старый швейда. «Денег у нас будет достаточно. Вопрос в другом. Удастся ли нам выкупить проданных животных? Кто знает, где они теперь?» Думаю, надо управляться своими силами. Олюшка растерянно посмотрела на Микиша, но он ничего не сказал на это и, вновь заложив лапки за спину, принялся расхаживать по фургону. Неожиданно котик остановился и, хлопнув себя лапкой по полбу, радостно воскликнул. «Ах, я балда! Как же я сразу об этом не подумал! Друзья мои, к чему нам разыскивать зверей по всему белому свету? — У меня дома есть два молодца, которые буквально рождены для цирка. Это козел Бобиш и кабанчик Пашик. Оба, так же, как и я, умеют разговаривать и при этом еще ужасные весельчаки. Таких молодцов вы не увидите ни в одном цирке мира, потому что их нельзя купить ни за какие деньги. — Ура! Вот это будет цирк! — Олюшка, будь добра, напиши им письмо, чтобы приезжали побыстрее. Черт побери, клобосил, здорово я придумал, правда? Здорово, черт возьми, ответил вместо попугая старый швейда, который на радостях чуть было снова не пустился в пляс. Старик помог Олюшке найти бумагу, чернила и перо, дабы сегодня же и отправить письмецо в грусицы. Олюшка писала, а Микиш диктовал. Они написали Пашику, чтобы он и Бобиш. Тотчас же отправлялись в Костелец над Мумлавой. Мол, дома им все равно делать нечего. А здесь, в цирке, они заработают для бабушки и дядюшки Малиновского кучу денег. Письмо получилось просто замечательное. Перед тем, как запечатать конверт, они вложили туда еще и денег, не только на дорогу Пашику с Бобишем, но и для пастуха с бабушкой, как бы в качестве вознаграждения за понесенные утраты. Потом написали на нем адрес Пашика, и старый швейда, надев свою выходную шляпу, поспешил с письмецом на почту. На другой день пополудни грусецкий рассыльный пан Халупа шагал от деревенской площади к ручью и при этом так размахивал своей тростью, словно намеревался кого-нибудь стукнуть. На ходу он громко разговаривал сам с собой, и люди в недоумении оборачивались. «Мол, чего это чертыхается?» Наш рассыльный. Не знаю, как в других местах, Но в Грусицах теперь не почта, А служба для дураков. То ли дело раньше, Когда за целую неделю я разносил Не больше пяти писем В дом приходского священника, В школу, да к пану старости. А нынче в каждой хибаре Выписывают газеты. Всем носи посылки, книжки, открытки и одному моему сломанному велосипеду известно что еще. Впрочем, с этим я уже примирился, на то я и рассыльный. Но неужели ж теперь надо знать всякого деревенского воробья и гоняться за ним по крышам, если ему придет письмо? Заглядывать в каждый поросячий хлев, лазать по тополям с открытками для ворон? Ох, люди добрые! Ну и времена, елки-моталки! Тем временем в хлеву у шведцев стоял за дверью кабанчик Пашек и внимательно прислушивался к словам рассерженного старика. А еще он смотрел в щелку, чтобы узнать, кому это несет письмо дядюшка-халупа. И бедняга едва не упал на солому от страха, увидев, что рассыльный идет по двору прямо к его хлеву. «Кабан Пашек здесь проживает? Ему письмо!» «Эй, Пашек, ты дома?» — прокричал рассыльный, подойдя к хлеву. Пашек торопливо открыл дверцу и принял письмо из рук рассыльного с такой робостью, будто оно могло укусить. Ножка у него дрожала, и он едва выдавил из себя. «Премного благодарен, дядюшка-халупа!» Когда рассыльный ушел, к Пашеку прибежали Пепик и Бобиш. С горушки пастуха они видели, как он получал письмо, и тут же, сломя голову, устремились вниз, чтобы узнать, кто ему пишет. На, читай! Мне такой мелкий почерк не разобрать! слукавил необученный грамоте Пашек, протягивая конверт Пепику. В глазах его сквозил страх. Что-то будет в письме. Пепик мигом вынул из кармана перочинный ножик но еще прежде, чем конверт был вскрыт, к ним откуда-то прибежала бабушка. Как же обрадовалась бедная старушка, услышав, что письмо это, по-видимому, от Микиша, и с каким жадным вниманием прислушивалась она к тому, о чем сообщал ее любимец Пашику. Сам же Пашек облегченно вздохнул, как только узнал, что оно написано не властями, однако, когда Пепик дочитал его до конца и вручил бабушке деньги, Он сразу закричал, что никуда не поедет. — Ни по какой цыдульке я никуда не поеду. Кто знает, к чему это приведет. Думаю, кому-то очень хочется заполучить Пашика. Таких грамотных, которые хотели бы заманить Пашика к себе сколько угодно. — Да не на того Пашика напали! И кабанчик злорадно расхохотался. — Кто может поручиться, что письмо это от Микиша? Слишком уж оно красиво написано. У Микиша и разобрать-то ничего нельзя было. Так вот, до тех пор, пока за мной не приедет в самом делешный Микиш, я шагу из хлева не сделаю. Зато Бобиш очень обрадовался письму. Он сказал, что поедет в цирк с удовольствием и сразу побежал к дядюшке-пастуху спросить, отпускает ли он его к Микишу. — Отправляйся хоть к черту на рога, раз уж Микиш выслал за тебя деньги, — разрешил дядюшка Малиновский. — Поезжай, может, крейцер другой заработаешь. Буду признателен, если привезешь мне оттуда пару пакетиков табаку и какие-нибудь поношенные штаны. Когда Бобиш вернулся к шведцам и радостно сообщил бабушке о дядюшкином благословении, старушка принялась убеждать кабанчика ничего не бояться и ехать в цирк вместе с Бобишем. Стыдно, мол, такому удальцу вести себя подобно малому поросенку, что боится высунуть рыльца из хлева. Да и кое-кто из соседей, которые в ту пору шли мимо и услышали, какое счастье привалило кабанчику, тоже стали уговаривать его ехать в цирк. Но Пашек был непреклонен. Он сказал, что все эти уговоры тщетны, и он не тронется с места до тех пор, пока за ним не приедет в заправдашний Микиш. Как тут было поступить бабушке? В конце концов и она признала, что Бобиш с Пашеком могут еще где-нибудь заблудиться, и поэтому попросила Пепика тотчас же написать Микишу ответное письмо, что, мол, будет лучше, если он сам приедет, за этими двумя оболтусами. На третий день Микиш и вправду приехал за Бобишем и Пашиком. Около полудня перед домиком шведцев остановился большой автомобиль, и соседи подумали, что к ним пожаловал, наверное, сам князь. Каково же было их удивление, когда из автомобиля вышел котик Микиш в красном костюме укротителя. Бабушка, Пепик и Мурлышка выбежали из дому поприветствовать Микиша. Потом они повели его в горницу. Туда же направился шофер с большущим мешком подарков за спиной. И соседи зашушукались между собой. Чего, мол, на сей раз привез Микиш старый шведцевой? Микиш недолго задержался в доме. Через короткое время он вышел на двор и решительно зашагал к хлебу Пашика. От страха у кабанчика душа ушла в пятки. Он боялся, что Микиш сильно отругает его. Но котик не был сердит на Пашика. После теплой встречи он начал ему рассказывать, как хорошо сейчас в цирке, какой огромный успех они имеют у публики. Не хватает им, дескать, только Бобиша с Пашиком. Тогда, мол, их цирку не будет равных во всем мире. В ответ Пашик сказал — Вот теперь я с удовольствием поеду в цирк, потому что ты в самом делешный, а не бумажный, Микиш. Микиш похвалил его за осмотрительность, и Пашек тут же стал собираться в дорогу. Кабанчик хотел захватить с собой корыца, халат, часы с кукушкой, и Микишу стоило немалого труда уговорить Пашека не делать этого. Из вещей он позволил ему взять только халат. — А ты купишь мне новые часы с кукушкой? — спросил Пашек. — Разумеется, куплю. — Вот разве что часы с кукушкой уже не в моде. Я куплю тебе наручные часики с курочкой, которые каждый час будет сносить для тебя по яичку», пообещал кабанчику Микиш, и все вокруг засмеялись. Собравшись в дорогу, Пашек поблагодарил бабушку за ее доброту, распрощался со всеми и влез в автомобиль. От волнения беднягу била дрожь. Не удивляйтесь, дорогие ребята, ведь он впервые в жизни отправлялся странствовать. Зато Бобиш полез в автомобиль с радостью. Потом Микиш в свою очередь простился со всеми и попросил шофера прикрыть поплотнее дверцы и подготовить машину к отъезду. Когда шофер хотел уже завести мотор, откуда-то прибежал Франта Кулдон и спросил, куда это едут. Бобишь с Пашиком!» Услыхав, что они вместе с Митишем надолго уезжают в цирк, сорванец Франта залился вдруг горькими слезами. Мол, теперь ему некого будет дразнить, и ничто уже не будет радовать его в грусицах. «Так поезжай с нами, Франтик. Твоя бабушка наверняка тебя отпустит, ведь ты доставляешь ей одни огорчения. Сбегай, спроси ее». «А мы тебя подождем!» — пошутил Микиш. Но Фран-то и за всех сил бросился бежать к дому. Вскоре он уже снова был у автомобиля и, прерывающимся от быстрого бега голосом, радостно сообщил, что бабушка отпускает его в цирк. Тут все еще раз сердечно попрощались друг с другом. Шофер надавил на клаксон, и автомобиль поехал по дороге к деревенской площади. До самой околицы Франта Кулдон не опускал своей гордо поднятой головы и только потом похвастался Микишу, сколько всякой всячины прихватил с собой из дому. В узелке у него лежали деревянный чижик, перочинный нож, сломанная губная гармоника, кулек фасоли и мешочек с шариками для игр. Балавник Франта полагал, что со всем этим он уж никак не пропадет. В странствиях.